Глава 26 «Сан-Мигель». Якорь был поднят, и судно двигалось, подгоняемое ветром и течением, само по себе. Паруса выглядели целыми, равно как и снасти с корпусом, по виду которых нельзя было никак предположить, что корабль побывал в сражении. Лодка обогнула судно, и когда они оказались от него с противоположной стороны, Буль выразил вслух общее подозрение. Возможно, на борту вспыхнула эпидемия чумы, и пассажиры с командой покинули корабль, который теперь превратился в плавучее кладбище. Тум уже хотел сказать, что он готов забраться на борт, чтобы разведать все на месте, но тут Тео заметил ребенка, который смотрел на них с правого борта. Им было видно лишь вихур его волос, два испуганных глаза и часть носа. Они подплыли ближе. Том окликнул малыша, но мальчик не отозвался, а когда Буль, рассердившись, громко рявкнул на него по-английски, то он совсем пропал из виду. Тео велела Булю не вмешиваться, чем вызвало его крайнее неудовольствие, но тут на палубе появилась молодая женщина. Она держала мальчика за руку, а он, в свою очередь, показывал вниз на каноэ. Позади них стояла девочка лет десяти. «Эй, наверху!» — крикнула Теодора. — Вы говорите по-испански. Женщина, помедлив, кивнула. Тео представилась объяснила, что они потерпели кораблекрушение и хотели бы подняться на борт. Женщина оглянулась по сторонам, но не ответила. — Ты что, глухая? — рявкнул Буль. Женщина исчезла. Тео, осуждающий, уставилась на Буля. — Вы когда-нибудь были ребенком, капитан Буль? — спросил Тео. «Нет, я родился прям таким, с бородой!» Тео закричал ему прямо в ухо. «Неужели вы никогда не испытывали страха, капитан? Никогда не были одни, никогда не были настолько одиноки, что...» что У Тео навернулись слезы на глаза. «Я вот была!» Еле слышно добавила она. Том попросил их отложить спор до другого раза. В этот момент на палубе снова появилась женщина, Том крикнул, что они прибыли с добрыми намерениями. — Не дать не взять четыре апостола! — ухмыльнулся Буль и покосился на Тео. Она кивнула. — В один прекрасный день, — сказала она, — я одним выстрелом собью с вас шляпу, Буль. — Быть может, я промахнусь? А может, прицелю слишком низко? Увидим. Буль спросил Тома, все ли женщины в их роду настолько плохо воспитаны? В этот момент на палубе появился пожилой мужчина. Простирая руки к небесам, он произнес на португальском целую речь, в которой изливал свое горе. «Обычное дело», — заметил Буль, — «португальцы вечно жалуются». «Насколько я понимаю, у них на борту вспыхнул мятеж», — сказала Теодора. «Испанская команда восстала против португальского капитана». «Из всех людей...» «Испанцев я презираю больше всего», — и Буль ослепительно улыбнулся Тео. «А есть ли что-нибудь, чего вы не презираете, капитан?» Том вклинился между ними, не сомневая, что спор по поводу испанцев очень скоро может перерасти в нечто большее. «Сколько времени вы уже находитесь в таком положении?» — спросил он. Старик сокрушенно покачал головой и продолжил сетовать на свою судьбу. Тео как могла переводила. Они плыли в бои с грузом рабов для кофейной плантации. Дальше я не поняла. Тут мать девочки вмешалась в разговор, и звук ее голоса привлёк других женщин. Наконец у борта собралось с полсотни пассажиров. Женщины, дети и старики все дружно спорили о том, кто должен взять слово. Так и не придя ни к какому соглашению, они заговорили все разом. К счастью, нашелся человек, который немного говорил по-испански. Выяснилось, что судно отправилось в плавание шесть месяцев тому назад, взяв курс на берег Слоновой Кости, где было закуплено три сотни рабов для продажи в Баии. Но на пути через Атлантику на борту вспыхнула эпидемия, и чернокожие начали умирать, как мухи. По этой причине решено было изменить курс и идти на Эспаньолу, где можно купить новых рабов. Корабль приближался к Тринидаду, когда на борту разгорелся спор по поводу денег. Маршрут судна был изменен, и время пребывания в пути увеличилось на несколько недель, поэтому команда требовала повышения жалования, дело закончилось мятежом. Вдобавок ко всему, между членами команды возникли внутренние разногласия, и мало-помалу на корабле разгорелась открытая война, между португальцами, испанцами, офицерами и пассажирами. Десять дней назад на Галеоне от ран скончался последний мужчина, способный носить оружие. Остались только женщины, дети да горско стариков. Никто из них не умеет управлять судном. — У вас есть вода? — спросил Том. Сверху в ответ донеслось, что воды много. — Буль довольно поскреб бороду. — Значит, берем вас на абордаж? — промурлы колонн. — Господин капитан! — обратилась к нему Тео ангельским голоском. — Вам придется на время несколько сменить свой тон. — Какой еще тон? — Ваш, господин капитан. Эти люди до смерти напуганы, и многое пришлось пережить. — Вот именно. Их можно брать тепленькими. Теодора натянуто улыбнулась. — Осмелюсь попросить вас пока не называться своим настоящим именем, принимая во внимание вашу славу. — Мы не можем отрицать, что вы довольно знамениты. — Это точно, — довольно хрюкнул Буль, — хотя большинство свидетелей померли. Туум вклинился между ними. — Я предлагаю, — сказал он, — положиться на Буля. Он самый старший из нас и наиболее опытный. Я надеюсь, он придумает, как успокоить пассажиров. Капитан фыркнул и повернулся боком к Тео, которая сказала, что она тоже на это надеется. — Нам чертовски повезло, — продолжил Том. — Мы заполучили большой прекрасный корабль. Осталось только влезть на борт. Так зачем же нам ссориться из-за пустяков? — Там наверху стоит с полсотни перепуганных людей, — прошептала Тео. — И если этот, — кивок в сторону Буля, — будет вести себя как обычно, мы рискуем быть отправлены обратно в каноэ с пулей во лбу. Буль уставился на нее. — Не зли меня, — взревел он. «Перед тобой человек, который не умеет ничего другого, кроме как захватывать и грабить суда». Тео ласково улыбнулась. «Это я и хочу сказать. Мы не будем никого захватывать, Буль. Мы войдем как гости и будем себя вести как гости». В ответ Буль вытащил за пояса пистолеты. «Да здравствуют первые гости!» — изрек он и помахал пистолетами. Том схватил его за руку. «Господин капитан!» проговорил он быстро. «Давайте делать все по порядку. Сперва судно, потом знакомство. Согласны со мной? Отлично!» Том повернулся к группе людей, которые с большим интересом следили за их перепалкой. «Эй, наверху!» — крикнул он. «Разрешите поздравить вас? Вам невероятно повезло!» Пассажиры недоуменно переглянулись. «Вы повстречали одного из величайших капитанов Семи морей?» «Самого великого!» — проворчал Буль. — Наивеличайшего капитана Семи Морей. Поправился Том и показал на Буля. — Сам я обученный штурман и предлагаю доставить вас туда, куда вы захотите. Пассажиры сгрудились и принялись яростно о чем-то спорить. Но спор тут же оборвался, и они снова повернулись к Тому, чтобы обсудить его предложение. Мгновение спустя выступил вперед высокий старик. — Мы благодарим вас. — важно произнес он. — Но не могли бы вы сообщить нам, как далеко до суши? — Десять дней пути, — не раздумывая ответил Том. Буля удивленно посмотрел на него, а Тео прошептала. — Какой же ты все-таки врунишка! Старик посовещался с остальными пассажирами. — В таком случае, — сказал он, — мы просим вас пожаловать на борт. Через минуту им была сброшена веревочная лестница. Том... первым забрался на борт. Следом за ним последовали буль с бутона спине, и, наконец, с видом королевы на палубу ступила Теодора. «Позвольте мне», — произнесла она с улыбкой, — «позвольте мне представиться». Она расправила свою смятую юбку и поправила волосы. «Мое имя — Теодора Долорес Васкес. Я чистокровная испанка, но выросла на невесе. Это мой сводный брат Том Кулинс». А этот чернокожий парнишка выкупленный из неволи раб по имени Ньёбото. Он родом с островов Зелёного мыса. Этот господин с чёрной бородой — капитан Чарльз Уинстон Буллерик из Англии. Мы благодарим вас за ваше гостеприимство и обещаем сделать всё возможное, чтобы оправдать ваши надежды. Коллинз и Буллерик — опытные моряки. Том, несмотря на свой юный возраст, служил вторым штурманом на испанском торговом судне, а господин Булерик был капитаном на шхуне, перевозившей специи извест Индии. Теодора остановилась, чтобы перевести дыхание, и была встречена долгими радостными рукоплесканиями. Том улыбнулся и покосился на Буля, который во все глаза смотрел на Тео, покусывая себе кончики пальцев. «Мы благодарим вас», — ответил старик, — «Хорошо, что у нас на борту наконец-то появились опытные моряки. Мы надеемся, что тоже сможем быть вам полезны, дабы капитан Буллерик смог как можно скорее направить судно нужным курсом». «Для начала», — взял слово Том, — «было бы неплохо, если бы мы сразу осмотрели запасы провианта. Затем мы поделим вас на несколько групп. Все, кто выжил, сейчас находятся здесь. Мы расстались с теми, кто умер». — прокряхтела одна старушонка. — Разумно, — заметил Том. — Но в трюме наверняка есть несколько негров, которые умерли с тех пор, когда мы в последний раз спускались туда. Мы стараемся не ходить туда. Буль подмигнул Тому. Почти не разжимая губ, он произнес, что если распорядиться выпавшей им картой правильно, то рабы в качестве груза могут оказаться очень даже кстати. — Люди! — произнес Том громким и ясным голосом. «Попросим же капитана принять управление судном, дабы мы могли вновь вдохнуть жизнь в этот корабль». Предложение было встречено продолжительными аплодисментами. Затем Том и Тео пошли по кругу, пожимая всем руки, а Буля тут же окружили мальчишки постарше, которые во что бы то ни стало желали узнать, сталкивался ли капитан во время своих плаваний с пиратами. «Пару раз». — уклончиво ответил тот. — Что же вы с ними сделали, капитан Буллерик? Буля скалил зубы и грозно завращал глазами. — Я их всех зарубил, — ответил он. Ответ вызвал громкий смех, а один из мальчишек сказал, что сеньор Буллерик, по его мнению, сам смахивает на настоящего морского разбойника. Эти слова несколько смягчили Буля, который без всяких объяснений прямым курсом проследовал на камбус, где нашел две бутылки рома и распихал их по карманам. Оказалось, что тем самым он нарушил корабельный регламент. Какая-то пожилая женщина в весьма колких выражениях объяснила Булю, что все пассажиры без исключения трезвенники и поэтому не притрагиваются к спиртному. Тем лучше, — пробормотал Буль, — мне больше достанется. Поэтому мы все будем вам очень признательны если вы тоже продемонстрируете воздержание, сеньор, ибо ром — творение дьявола. — В этом я с вами не соглашусь, сударыня. Буль сделал порядочный глоток прямо из горлышка. — Мы достаточно насмотрелись на пьяных матросов, к тому же пьяный капитан не сможет управлять судном, — продолжила старуха. — Поспорим? — Буль вытер рот и потянул, пробуя зашкоты. Вокруг женщины собралась компания трех ее единомышленниц. «Мы требуем, чтобы вы воздержались от спиртного», — решительно сказала одна. Бульда осталась с кармана гребень. «Позвольте, милые дамы начал он, — «продемонстрировать вам эту довольно грязную вещицу для ухода за волосами. Как вы думаете, из чего она сделана?» Том кинул на капитана предостерегающий взгляд, но тот повернулся к нему спиной. Одна из дам почти сразу догадалась, что гребень был сделан из кости. — Правильно, — кивнул Буль, — я собственными руками вырезал его, когда выдалась свободная минутка. Женщины внимательно изучили гребень и похвалили капитана за его умение. — Из тазобедренной кости графини Ольги, — гордо поведал Буль и лыбнулся дамам. На этом дискуссия по поводу спиртного закончилась. Начались будни, заполненные тяжелой работой. Руки требовались везде: на кабестане, парусах и на камбузе. Вскоре очередность снесения вахты была установлена, и надо было только решить, кто позаботится о неграх. Все слушались, радуя, что оказались в пределе. Большую капитанскую каюту, в которой раньше жили дети, теперь занимал только один жилец. Но на судне было много других превосходных кают. и Тео поселили с тремя другими девушками. Том и Ньо Бото тоже жили вместе. Теодора придумала, как занять пассажиров. Они вышивали, играли всей компанией в разные игры. Главное было сделать так, чтобы они поменьше встречались с Булем, который находился либо на шканцах, либо в своей каюте. На нижнюю палубу первым спустился Том. Сюда почти не проникал свет, и стояла невыносимая вонь. Закованные в кандалы рабы лежали словно сельди в бочке. Здесь были мужчины, женщины и дети, около сотни живых рабов. Некоторые из них были перепуганы и плакали, другие лежали в пауза но многие были мертвы. В первую же ночь Том с Булем выбросили за борт тридцать труп. Том считал их, сам того не желая. — Зачем считать? — ворчал капитан. — — И так понятно, что дело плохо. — Так я, по крайней мере, буду знать, что они здесь были, — пробормотал Том. — Этот номер — все, что я могу им дать. Буль не ответил, но когда последний раб был сброшен в море, он обхватил Тома сзади за шею и пробормотал что-то насчет того, что мальчишки его возраста еще рано думать о подобных вещах. — Я научился отвечать за тех, кого мне доверили, — ответил Том. «Вот именно это я имею в виду», — буркнул капитан и пошел прочь с мрачным видом. На четвертый день они поймали Бейдвинд. Именно в этот день Тео предложил разрешить детям рабов выйти на палубу. Том смотрел, как худые ребятишки, несчастные, испуганные, стояли, глядя на гигантские паруса. Дети щурились на солнце и семенили за Тео, спотыкаясь о свои кандалы. Большинство из них так давно обходились без воды, что теперь едва могли удержать в руках кружку. Остальные пассажиры предпочитали держаться на расстоянии или проходили мимо с презрительным видом. Все полагали, что рабы должны находиться в трюме. «Эти негры — собственность судоходной компании», — строгим тоном произнес один старик. «Надеюсь, вы понимаете это, юная дама? Тогда тем более за ними нужен хороший уход». — ответила Тео. — Но они не должны находиться на палубе среди белых, — возмутилась какая-то женщина. Теодора стояла между группой недовольных пассажиров с одной стороны и кучкой чернокожих детишек с другой. — Мы проголосовали, — продолжил старик. — И теперь вам следует подчиниться нашему решению, мисс. Помощь подоспела к Тео с неожиданной стороны. На шканце вдруг появился буль. Он был босиком, в штанах и рубашке, волосы торчали во все стороны, и, судя по выражению его черных глаз, он только что проснулся. «Какого дьявола вы тут расшумелись!» — рявкнул он. «Глаз не дают сомкнуть человеку». Старик вынул из-за пазухи лист бумаги с написанным на нем вручную судовым регламентом и зачитал его. «Здесь есть правило касательно рабов», — заметил старик, — и они подписаны владельцем судовой компании. «Как вы с этим поступите, господин капитан?» «Да очень просто», — ответил Буль, поджег бумагу. «Но это не решило проблемы. Скорее наоборот. На следующий день было объявлено, что пассажиры не желают делиться своей водой с рабами. Мы терпим их присутствие на палубе, но мы не хотим делиться с ними нашей водой», — сказал старик, который знал испанский. Тео объяснил ему. что если дети не будут пить, они умрут. — Это рабы, — ответил старик. Тео приблизилась к нему. — сеньор вежливо сказала она, — я буду отдавать этим детям свою порцию. Вы довольны? После этих слов страсти немного поутихли, но только потому, что Том с Бото тоже решили делиться своими порциями. Но одной питьевой воды было мало, и на десятый день плавания... Пришлось распрощаться с еще двумя подростками, которые не пережили ночь. Том, видел что работа выматывала тело, день за днем она становилась все более бледной и измученной. Каждую ночь ей приходилось делиться водой, кашей и с рабами, каждый день выслушивать все новые и новые жалобы от пассажиров. Они сидели в каюте Тома. Он только что определил их положение и теперь радовался, что они следуют заданным курсом Стояла ясная звездная ночь, и все было спокойно. «Тебе следовало бы побольше спать», — посоветовал он сестре. «А тебе следовало бы поменьше пить вина», — отрезала она. «Штурман имеет право на особый рацион», — ответил он, сославшись на Буля, у которого весь день сильно кружилась голова. «Почему здесь так жарко?» — спросил Тео. «Потому что мы находимся в самом центре мира», — ответил Том. и плывем точнехонько по экватору». ты обтерла маленькой белой тряпочкой лицо. «По правде говоря, скоро даже нам самим не будет хватать воды», — заметил Том. «Ты только впустую тратишь ее. Когда ты в последний раз спускался в трюм, ты хоть представляешь, насколько там невыносимо? Ты измотана, Тео. Возьми себе в помощницы еще двух девушек. Они не желают иметь никаких дел с рабами, они отказываются». «Но, Том, послушай, что я скажу. Там есть одна девочка, которая говорит по-английски. Я хочу спросить, нельзя ли ей разрешить помогать мне?» «Бог мой!» «Да что в этом может быть страшного?» «Ты хочешь снять с нее кандалы, да?» Теодора серьезно посмотрел на него. «Да», — ответила она. «Я хочу снять с нее кандалы». Том развернул карту и ткнул в шесть больших пятен, расположенных в океане. «Это острова», — пояснил он, — «называются Сан-Мигель. Мы должны достичь их через пару дней. Судя по старому судовому журналу, это португальская колония. Мы можем пополнить там запасы воды и фруктов уже через несколько дней. Было бы хорошо, правда? — Ты ведь говорил, что работала кузнеца, — сказала она. — И? — Не мог бы ты сбить оковы с этой девочки? «У нас появится еще больше проблем», — вздохнул Том. «Предоставь это мне». «Черт возьми, Тео, мы всего в паре дней пути от островов. Ты не можешь подождать? Через пару дней их станет меньше в два раза. Том, посмотри на меня. Мне нужна твоя помощь». «Больших упрямцев, чем ты, я еще не встречал». Том сбросил ноги с койки и отправился за молотком и убилом Тео это та самая чернокожая девочка ждали его в коридорчике перед камбузом. На рабыне было платье слишком большое для ее тщедушного тельца. Том наклонился и одним ударом сбил оковы с худых лодыжек. Девочка, ни на кого не глядя, стояла свесив голову и выглядел такой же обессиленно истощенной, как и все остальные дети. «Где она выучилась говорить по-английски?» — спросил Том. Тео покрутило девочку туда-сюда. «Она не слишком-то разговорчива, но взгляни-ка сюда». Тео поднесла лампу к левому плечу девочки, где было выжжено клеймо. Том почувствовал, что задыхается, и невольно сделал шаг назад. «Печать мистера Брикса», — прошептал он. Девочка подняла голову и посмотрела на Тома. Он осторожно положил свою ладонь на ее щеку. — Ту самую щеку, которая когда-то была такой округлой и мягкой. — Этого не может быть, — прошептал он. Он повернулся спиной к сестре, которая с удивлением смотрела на него, и прижался лицом к стене. — Что случилось, Том? — спросила Тео. Том вытер глаза и снова посмотрел на девочку, которая все так же стояла перед ним, полузакрыв глаза. — Я знаю ее, — ответил он, — и она знает меня. — Не правда ли? Девочка разлепила губы. «Том, бомба — Том-бомба! — прошептала она. При звуке этого имени Том скрючился, как от боли. Он бросил взгляд на тощие лодыжки со следами тяжелых оков. Тео попросил объяснить, что здесь во имя всего святого происходит. Том глубоко вздохнул. — Ее зовут Санди Морнинг. — ответил он. — Она дочь Джорджа и тото. -то. Он стоит в темноте и смотрит на спящего Бото. Час назад Теодор уложил Санди Морнинг в свой гамак. Они все обсудили при трепещущем пламени сальной свечи, и теперь, стоя рядом со спящим Ньо Бото, он понимает, что решение неизбежно. «Сделай это, Том», — сказал Тео, — «но сделай быстро». «Даже если это будет стоить мне жизни!» — шепчет Том. Два дня спустя появился Сан-Мигель. Острова возникли на горизонте, словно воздушные образы фата -Морганы. «Мы будем на месте в первой половине дня», — сказал Буль, перекатывая во рту потухший окурок сигары. Том закрыл за собой дверь в его каюту. Время пришло. «Буль», — начал он, — «буду с вами откровенен». «Это меня радует», — пробурчал капитан. Том кивнул. «Во-первых, — начал он, — «какого черта вы забыли в этой бои?» «Я собираюсь высадить там пассажиров и продать негров», — прогудел Буль. «Рабы вам не принадлежат», — заметил Том, — «равно как и корабль. Мы вообще здесь на птичьих правах. Но поскольку я вижу, что подобного рода вещи вас не волнуют, то позвольте мне указать на другую проблему». с которым мы обязательно столкнемся по прибытии в бою. В гавани, само собой, будут люди с судовой компании. И, как это всегда бывает, когда большое судно бросает якорь в порту, понабежит целая толпа народу. Будет по меньшей мере странно, я бы сказал, даже немыслимо, если среди них не найдется хотя бы одного, кто знал бы в лицо прославленного капитана Че У Буля». «И что мы в таком случае будем делать, господин капитан? Позвольте говорить на чистоту, но я уже прямо-таки вижу приготовленную для вас виселицу». «А это я с тобой обсуждать не собираюсь», — прорычал Буль. «Ладно, но все же, что мы будем делать? Когда нам на шею накинут петлю, будет уже поздно. Должен напомнить, что я уже привык к подобного рода шумихе, но всегда находился человек, готовый меня оправдать». «Я никогда не находился на птичьих правах, как ты выразился. Твоя сестра не думает ни о чем другом. Ей лишь бы только накормить этих чернокожих. Но я не имею ничего против этого, потому что за кожу до кости много не выручишь». Том с решительным видом положил ладони на стол. «Подумайте, капитан», — прошептал он. «Хорошенько подумайте. А я по-другому и не умею. Рад слышать». Бог дает большому человеку такие большие руки не для того, чтобы он лущил им орехи. — Ага, ты уже льстишь? — Знаем, знаем. Проходили. Буль пожевал свою сигару, глядя на Тома ничего не выражающим взглядом, но Том чувствовал, что его слова подействовали на капитана. — Я спросил себя, — мягко начал парень, — зачем нам упускать столь прекрасный корабль? Я видел вас на шканцах, капитан. На просторах семи морей не найдется лучшего шкипера, чем вы. Вы, корабль, подходите друг другу так же, как государь его замок. «Пой, птичка, пой. Пусть понос течет рекой», — как говаривал осел, перуя на гороховом поле. Том улыбнулся и, понизив голос, сказал, «Зачем довольствоваться серебром, когда можно получить золото?» Буль свел брови к переносице. Это действительно на меня не похоже. Нет, совершенно не похоже. Но где все то золото, о котором поет этот ирландский щенок? У нас под носом, Буль. Прямо у нас под носом. Дьявол! Как же он все-таки похож на свою уродливую бабку. Когда она сошла в преисподнюю, небось, сам дьявол позеленел от зависти. Капитан, я говорю о островов Зеленого мыса. Я хочу еще раз услышать эту историю. О золоте я не устаю рассказывать никогда. Но слова не сделают бедного богатым. Это каждый вор знает. Я говорил вам, он стоит столько золота, сколько весит сам. Этого недостаточно, салага. Его отец — король островов Зеленого мыса. Бульфыркнул. Этот портной сам тебе об этом сказал? Том покачал головой. — Я узнал это от человека по имени Рамон. — Ну да, конечно, — Буль постучал себя по лбу. — Воришка из Кадиса. Совсем про него забыл. Твой учитель по части лжи и коварства. — Величайший лгун, которого взрастила Испания, — признался Том. — Но кто лучше лгуна, знает правду. Буль с угрожающим видом наклонился вперед. — Господин капитан. Том уселся на краешек письменного стола. Я глубоко убежден в том, что такой большой шанс выпадает человеку лишь раз в жизни. Пройдешь мимо него, потеряешь самого себя. Рамон из Кадиса был именно таким человеком. Он действительно был потерянным, сломленным, по уши в долгах, но я не такой. Одна знатная дама, которую я считал псалтырь, дала мне занятную характеристику. «О, Боже!» — простонал Буль. Теперь наш дьявол решил отправиться в монастырь. Она сказала, что Том Коллинз не испорченный. Посмотрите на меня, Буль, потому что я такой и есть, не испорченный. И когда три недели назад мы стояли на палубе и бросали в море один труп за другим, я понял, что мы с вами слеплены из одного теста. Ты слишком высокого о себе мнения, и не смей равнять меня с каким-то тестом. «В вас есть подлинное величие, Буль!» Капитан хлопнул рукой по столу. «Ну, хватит!» Теперь он вздумал смеяться надо мной, — крикнул он. «Да знаешь ли ты, с кем разговариваешь, мальчишка? В моем кельваторе лежит целая армада потопленных кораблей, и мое имя знают в семи государствах. Найдется немало губернаторов, которые охотно отдадут свою правую руку на отсечение, лишь бы войти в историю тем, что они повесили самого Чарльза Уинстона Буля». Так что заканчивай свою болтовню и лучше расскажи что-нибудь поинтереснее. Другими словами, вы прогнили насквозь? Вы это хотите сказать, капитан? Не зли меня. Тому прямо стиснул зубы. Позвольте рассказать вам об одном кольце, мистер Буль. Не о золотом и не украшенном драгоценными каменями, а о сером и невзрачном колечке. Том самом, что сейчас надето на руке у Бото. но которая еще не так давно сидела у него в глотке, крепко вшитая туда кривой рыбацкой иглой. Для меня в качестве доказательства достаточно этого кольца. Оно свидетельствует о его королевском происхождении. Буль фыркнул Тому прямо в лицо. — Ты еще скажи, что он папа римский. Том улыбнулся. — Папа римский, вот тяна. Жаль, головушка пуста. Зато задница и пузо выпирают, как арбузы. Стишок развеселил Буля, и он милостиво позволил Тому продолжать. «Я хочу отдать вам выкуп за этого мальчишку», — сказал Том. «Половину его, если быть точным». «В обмен на что? На этот корабль?» Том хлопнул в ладоши и с воодушевлением взглянул на капитана. «Заберите его, Буль. Высадите пассажиров на Сан-Мигеле. Мы достаточно на них насмотрелись. А начнут возмущаться. Дадим им бортовой залп». Покажем им, кто вы на самом деле. Великий, гордый, непобедимый капитан Че-О-Буль. Герой всех мальчишек и кошмар всех матерей. Заберите это судно, поставьте паруса и поверните штурвал. И мы идем прямым курсом на острова Зеленого мыса, где наше золото ждет нас, чтобы мы его забрали. Я гарантирую. Нет, я клянусь вам могилой своей матери. Вы никогда об этом не пожалеете». В каюте стало тихо. Буль достал еще одну сигару и принялся ее жевать. Том выдержал паузу. «О чем вы мечтали, будучи ребенком, капитан Буль?» «Глаза Буля просияли. О том, чтобы стать пиратом», — сказал он. «Вы мечтали о золоте, капитан. Океане золота». «Как он может знать, о чем мечтал маленький мерзавец Чарли из Бристоля?» Я хотел захватывать суда и драться до последнего человека, стать капитаном своего собственного брига, хозяином своей жизни. Буль был рожден не для того, чтобы работать как каторжный. Вот именно, Буль, вот именно. Вы прошли весь путь и добились почти всего. осталось лишь самая малость. Думаешь, я идиот? Думаешь, я не слышу, как ложь срывается с твоего хитрого языка? Заберите судно, Буль, заберите его... и ту награду, что ожидает вас на островах Зеленого мыса. Мы отправимся в боию и точка. Тогда я сделаю это сам, — прошептал Том. Только через мой труп, — прорычал Буль. Том развернул карту. Этого нельзя исключить, — пробормотал Том. Не так быстро, — мой рыжий друг. Буль стоял перед ним с пистолетом в руке. Его сигара ходуном ходила туда-сюда, между черных зубов. Том поднял голову. Ну, — но вы даёте, мистер Буль. Неужто вы застрелите безоружного мальчика? Я видел, что этот мальчик сделал с Индиго Муном. На первый взгляд он горячий, вспыльчив, но в глубине души, холодный, как сельдевая акула. Возможно, пришло время подыскать не испорченному Тому Коллинзу местечко получше, за дверями и замками. Моя сестра живьём сдерёт с вас шкуру, Буль. Из неё получится... Прекрасное украшение на нос корабля, если ты понимаешь, что я имею в виду. А я-то думал, что мы с вами друзья. Думал, будем вместе и в горе, и в радости. Как-никак, это я разлучил вас с миссис Браун. — Все, — взревел капитан. — Что все, Буль? — Я хочу получить все, а не половину. Почести, так и быть. Пусть возносят рыжему, но все золото достанется Булю. Иначе этот малыш бото «Никогда не увидит островов Зеленого мыса, или я больше не Чарльз Уинстон Буль?» Том выпрямился. «Капитан Буль», — сказал он. «Вы знаете, я человек слова. Весь выкуп будет ваш». «Ты человек слова? Черт возьми! Тогда считайте, что это слово конокрада, если вам это больше по душе». Буль наклонился вперед и понизил голос. «А можно получить гарантии в письменном виде? Ты». — апостол Люцифера. — Разумеется. Я совсем забыл, что вы теперь умеете читать. Минуту спустя документ был готов. Буль капнул на него горячего сургуча, на котором оттиснул свою большую печать с инициалами Ч.У.Б. Том протянул руку. Капитан пожал ее. — На острова Зеленого мыса, — сказал Том. — На острова Зеленого мыса, — пробурчал Буль.